Глава 43. Сатклифы. Садклифы. С тех пор, как Марк и Пэт Садклифы вернулись домой, прошло 4 часа. Они работают в тишине, с серьезными лицами, не обращая внимания на шум и ликование снаружи. Их война еще не окончена, потому что Алиса до сих пор не нашлась. В их отсутствие дом взломали, запакостили, вынесли из него все, что можно, Но он не сгорел, как некоторые дома на их улице, и в него не угодила бомба. Марк умеет осознавать свою удачу. Пэт жива и здорова, хотя немного исхудала и повзрослела сильнее, чем ему бы хотелось. Она подметает, он перетаскивает тяжести. План на сегодня – расчистить себе небольшое местечко для сна. Остальное подождет до завтра. Еда у них есть, скромная, но голод удалить можно. Больше всего Марк боится крыс и роев, но с тех пор, как пришелец переродился, они себя почти не проявляют, как и подуны, а Херувимов никто уже давно не видел. Он бросает взгляд на Пэт, и его ранят, ее короткая стрижка и худое лицо. Марк знает, что и сам он потерял вес, а волосы у него такие же короткие. Вши. Ему придется как-то обеспечить безопасность дома. Последние несколько недель они с дочерью провели в постоянном движении и борьбе за существование, то прячась, то заключая союзы и присоединяясь к группам. Марк впервые в жизни прибегнул к насилию, обнаружив в себе такую жестокость, о которой даже не подозревал. И порой сны его полны крови и задыхающихся людей. Он не знает, сумеет ли когда-нибудь взять в руки кисть так, чтобы боль не выплеснулась на холст, Но, может быть, это не так уж плохо. Вспомнит ли его дочь, как быть ребенком? Улыбнется ли она снова? Засмеется ли? Эй, Пэт, с какой стороны у цыпленка больше перьев? Спрашивает он. С наружной, доносится от двери. Это последнее, чего Марк и Пэт могли ожидать. Алиса. Алиса. Алиса наблюдает за воссоединением семьи, из ксеносферы, видит, как Садклифы обнимаются и плачут, видит, как они оставляют внешний мир за закрытой дверью и вновь начинают жить своей жизнью. Та Алиса, что к ним вернулась, настолько близка к реальной, насколько это возможно. У нее внутри все воспоминания, которые удалось отыскать. У нее внутри и Д-чип Алисы. Все провалы в ее памяти, они спишут на травму, или простую забывчивость. Она не знает, зачем это сделала. Из чувства вины? Из чувства справедливости? Из-за чрезмерной идентификации с Аминат и Кааро? Неважно. Это простое решение простой проблемы. И теперь те назойливые мысли, то смутное беспокойство, оставили ее. Теперь она может сосредоточиться на своей работе, на роузвотере первом за многие века городе Домян. Она обретает видимость возле тюрьмы, как раз когда Джек Жак открывает дверь. Он улыбается, чуть неловко опираясь на свой новый протез. Я могу помочь тебе с ногой, предлагает Алиса. Новая отрастает меньше, чем за час. Спасибо, но не надо, отказывается Джек. А потом думает: А то ты с ней налажаешь, и у меня колено будет назад сгибаться. энто не мог бы, но не я, говорит Алиса но закрывает тему. «Хочешь прогуляться со мной?» Среди его сопровождающих Аминат, и она подмигивает Алисе. Остальные — вооруженные охранники в шлемах с непрозрачными визорами. Алиса знает, что они поддерживают связь с высотным дроном, нагруженным взрывными боеприпасами. Монолог Жака не прекращается ни на секунду. Тюрьма по большей части опустела, потому что заключенные сражались в восстании Но крыло Джей всегда было особенным. На переходном мосту, уперев руки в бока, стоит Ханна Жак. «Милая, что ты здесь делаешь?» — спрашивает Джек. «С тобой я разберусь позже. А пока у меня есть несколько слов для этой особы». Алиса выглядит терпеливой. «Говори. Вы не спасли ни свою планету, ни свой народ. Те из вас, кто выжил, должны были остаться на космических станциях. То, что вы сделали вместо этого, называется массовым самоубийством. Разум — это иллюзия, голограмма, созданная телом. Вы оцифровали память, но личность — это не только воспоминания. Личность телесна. Миллиарды ваших сородичей мертвы, а то, что от вас осталось, то, чем вы являетесь, — это новый тип человека. Это ваше начинание — всего лишь дорогостоящий проект по сохранению памяти, И спасли вы лишь свою культуру. Мы всего лишь пытаемся выжить, миссис Жак. Сгодится любая жизнь. Вы бы поступили так же, если бы оказались на нашем месте. Я не могу убедить вас отказаться. Нет. Тогда, кара-оле, мы еще увидимся. Ханна уходит, размашисто шагая. Алиса продолжает путь по мосту. Внизу... Тысячи реаниматов. Какие-то неподвижны, какие-то топчутся на месте, и все они ощущаются в ксеносфере, как пустые сосуды. Алиса подходит к центру моста и ныряет в ксеносферу. Сначала она выясняет точное количество реаниматов. Их оказывается 21 016. Она вызывает луа и ждет ответа. Начало передачи. Поиск ошибок. Ожидайте. Алиса на минуту теряет контакт с Луа. Потом связь возобновляется, но иначе. Теперь она внизу, среди реаниматов. Алиса спрыгивает с моста на площадку. Все реаниматы обрели личности и сознание. «Добро пожаловать на Землю! Добро пожаловать в Роуз Уотер! провозглашает Джек-Жак, приветственно раскинув руки. Алиса злится. Она хотела сказать это сама. Хотела, чтобы первым голосом, который они услышат, был голос Домянки. «Я — Алиса. Первая. Опора. Нам нужно многое обсудить. Следуйте за мной». Десятки тюремных служащих сопровождают новоприбывших к врачам для регистрации и медосмотра. Работа Алисы только начинается, но это начало конца.